Глава двадцать Об умении оказываться в нужном месте в нужное время и результатах грамотного планирования. Она подбежала к нему и порывисто обняла. Редрик даже не ожидал. Сердце забилось быстрее, и он попытался обнять её в ответ, но Юна уже отступила, смущенная. «Где же ты был?» — спросила она. «Разве Кейден не сказал?» Рик пожал плечами, а потом улыбнулся. «Вот не видел тебя всего два дня. Нет, даже меньше, а уже так соскучился». «Я тоже», — торопливо кивнула Юна. «Ты по делам куда-то ездил?» «Значит, он не сказал», — вздохнул Рик. Медлить было нельзя. Времени у него оставалось в обрез, поэтому он тут же добавил, глядя на её растерянное лицо. «Брат приказал мне покинуть королевство. Навсегда». «Что?» Юна смотрела на него с недоумением, нахмурив брови. «Официально меня здесь нет. Я уехал, как было приказано». Горько усмехнулся Рик. «Его величество изволил сообщить, что в противном случае казнит меня лично. Выбора не было. Пришлось подчиниться. Просто я не смог уехать, не повидавшись с тобой». «Господи!» — она схватилась руками за голову. «Неужели Кейден так сильно ревнует, да? Он страшно ревнует тебя ко мне. Он чудовище, милая. Его ревность уродлива, как и остальные его чувства». Юна закрыла лицо руками. Рик осторожно выдохнул. Кажется, сработало. «Нет!» — вдруг сказала она, убирая руки от лица. «Редрик, нет, это всё недоразумение, но я с ним поговорю. Я уверена, он отменит свой приказ, он не чудовище. Знаешь, я поняла, что никогда не должна была плохо о нём думать, и ты не должен». «Шутишь?» — рассмеялся Рик. «Юна, он выгнал меня, пригрозил убить, и я не должен плохо о нём думать?» «Кейден вспыльчивый, но я поговорю с ним, сумею убедить». «Юна, «Он убил твою тётку. Ты что же, простила его за это?» Она вздохнула, отступила на пару шагов и покачала головой. Рик замер. «Неужели простила? Чёрт!» «Я знаю, что это не так», — сказала Юна. Она нахмурилась и закусила губу, а потом уверенно добавила. «Тётю убил Никейден, и я должна выяснить, кто...» Я решила ещё раз поговорить с моей фиалкой». Редрик похолодел. «Только этого не хватало». «Ты такая доверчивая», — прошептал он, шагнул к ней и осторожно взял за руку. Она не препятствовала. «Ты слишком доверчивая. У тебя чистое сердце. Он сумел тебя обмануть, юна. Ты даже не представляешь, как я боюсь за тебя». Он быстро опустился перед ней на колени, обхватил талию и уткнулся головой в живот и заговорил взволнованно. «Брат не зря ревнует. Я люблю тебя, милая. Безумно люблю. Уедем вместе. Прошу, уедем. Со мной ты будешь в безопасности. Я сумею тебя защитить. Я окружу тебя заботой, и ты будешь счастлива, обещаю». «Редрик, нет!» — пробормотала она, высвобождаясь из его объятий. «Пожалуйста, нет. Я не могу ответить на твои чувства и никогда не смогу. Я люблю Кейдена». «Да как ты не понимаешь?» С яростью воскликнул он и снова вскочил на ноги. «Кейден тебя не заслуживает. Он задурил тебе голову. Он безжалостный человек, расчётливый, холодный. Тебе опасно здесь оставаться. Он убил твою тётку. Он и меня убьёт, если увидит с тобой рядом. Он...» «Не говори так. Кейден её не убивал». «Это он сам сказал тебе?» — расхохотался Рик. «И ты поверила?» «Юна, я был в доме. Я видел всё собственными глазами. Я видел, как он задушил твою тётку». Редрик подошёл вплотную и снова взял её за руку. Юна смотрела на него странным растерянным взглядом. «Надо было закрепить успех». «Я был там и всё видел», — твёрдо сказал он. Кейден задушил твою тётку. Убедился, что она умерла, а потом увёз тебя. Чтобы брат не сочинял сейчас, Юна, он обыкновенный лжец. «Я не верю», — с болью в голосе проговорила она, и Рик заметил, что по щеке её сбежала слезинка. «Ведь Фиалка рассказала мне, и ещё Тим...» «Да послушай». Рик обнял её, не давая ускользнуть, и радуясь, что она сама вспомнила про своего Тима и горячо зашептал на ухо. «Я не хотел тебе говорить. Я... я понимал, что ты расстроишься, Юна, твой друг. Он мёртв». Кейден приказал убить его. Я следил за ним, и я видел. Он приехал в старую крепость, отвёл глаза охранникам, вывел из камеры парочку головорезов, пообещал помилование в обмен на услугу проследить за бывшим гвардейцем и прирезать, как только предоставится возможность. А потом он выпустил твоего Тима, вывел за ворота и сказал проваливать. Тим пошёл домой, а головорезы незаметно пошли за ним. Они нагнали его у дома. Он уже входил в калитку, когда один из молодчиков вытащил нож. Тим знал, что король убил твою тётку. Кейден избавился от него, ведь твой друг собирался рассказать тебе что-то важное, помнишь? Но не успел. тем хороший друг. Он хотел защитить тебя от чудовища, только поэтому решился на немыслимый поступок. Напал на короля. «Нет, господи боже, нет!» Юна снова вырвалась и закрыла лицо руками. «Нет, только не Тимми!» «Прости». — прошептал Рик. — Прости, я правда не хотел говорить. Он снова обнял её и принялся осторожно гладить по голове. — Ну что же, кажется, на этот раз получилось быть убедительным. Главное, чтобы она согласилась уйти с ним, а остальное потом. — Тим жив! — заявила вдруг Юна, поднимая голову. — Я должна помочь ему. Рик посмотрел на неё с удивлением. Она что, ничего не поняла? «Ему уже ничем не поможешь», — вздохнул он, всем своим видом выражая сожаление и сочувствие. «Но я просто обязан защитить тебя. Пойдём со мной. Я не могу допустить, чтобы ты оставалась с убийцей, чтобы...» «Если ты следил за ним», — махнув рукой, перебила его Юна. «Тогда ты знаешь, где он живёт. Проводишь меня?» Рик молчал, лихорадочно соображая. «Кажется, от горя Юна слегка не в себе. Впрочем, это неважно, потому что важно лишь одно — увести её из двора. Пусть сходит к своему Тиму, увидит друга в гробу и ещё сильнее возненавидит Кейдена. Много времени дорога не займёт, и брат, конечно, не успеет опомниться и организовать поиски. Да к тому же... «Дом гвардейца. Недалеко от места, куда ему нужно привести эту глупышку. Кажется, всё складывается более чем удачно». «Не надо. Сама найду». Тимми говорил, что живёт рядом с трактиром. «Я найду. Господи, надо бежать, ведь на счету каждая секунда». Она проскользнула мимо и бросилась к выходу из оранжереи, а Рик поспешил за ней. «Я провожу». — пообещал он, шагая рядом. «Мне не нравится твоя затея, но хорошо. Пойдём, раз уж для тебя это так важно». «Спасибо», — очень серьёзно ответила Юна. «Разве я могу отказать тебе хоть в чём-то?» — хмыкнул Редрик. Вместе они устремились вперёд по парковой дорожке. Когда проходили через ворота, Риг взял её за руку и улыбнулся. Как всё-таки удобно, что она такая доверчивая. Юна очень боялась, что не успеет, но недалеко от ворот им встретился наёмный экипаж. Это была большая удача. Теперь они могли добраться до места намного быстрее, чем пешком. У дома Тима Редрик расплатился с кучером, и экипаж уехал. Они остановились у калитки. «Здесь это и произошло?» — спросила Юна. «Да. Убийцы напали на него почти у порога». «Рик», — Юна вдруг задумалась, — «а почему ты не помог ему?» «Не успел», — вздохнул он и покачал головой. «Беги, я буду ждать тебя тут». Юна толкнула калитку, прошла по тропинке к дому и постучала в низкую покосившуюся дверь. Открыла благообразная старушка в чепчике. «Как Тим?» — замирая от страха, прошептала Юна. «Плохо, плохо ему!» — запричитала старушка. «А кто ты, дочка?» — добавила она. «Откуда к нам такая нарядная?» Юна уже не слушала. Упрямая надежда, всё это время, не покидавшая её ни на минуту, придавала сил. Мимо торопевшей старушки, она проскочила в дом и из прихожей сразу бросилась в комнату, В дальнем углу у стены была расположена узкая кровать, и крупная фигура Тима, казалось, едва помещалась на ней. Рядом, на скамеечке, опустив плечи, сидела светловолосая девушка. «Анита!» — позвала её Юна, и та вздрогнула и обернулась. Кажется, никогда ещё в жизни не видела Юна настолько несчастного, измученного, опухшего от слёз лица — Она с трудом узнала в ней ту молодую, цветущую девушку Аниту, которую она помнила, первую красавицу их деревни, в которую когда-то без памяти влюбился её друг. Анита молчала. Взгляд её был пустым. Юна подошла ближе, посмотрела на Тима, мертвенно-бледный, сильно осунувшийся всего за одну ночь, а дышит с каким-то странным присвистом. Но главное — дышит. «Не узнаёшь?» — шёпотом спросила она. В тихой маленькой комнате, где поселилось горе, громкие звуки казались кощунством. «Юна!» — поразилась Анита. «Я попробую помочь ему». Анита торопливо закивала, освободила место, а сама устроилась рядом, прямо на полу, прислонившись к стене. Она подтянула колени к груди и устало склонила голову. «Вчера он всё не возвращался и не возвращался», — тихо заговорила она. «Я ждала у окошка и волновалась, но Тим всё не шёл». Юна села на скамеечку и откинула простыню, укрывавшую раненого. На груди и на животе поперёк туловища были намотаны длинные куски грубой ткани. Насквозь пропитавшиеся кровью и ещё одна длинная, ничем не закрытая рана обнаружилась на плече. Тим был без сознания. Я ждала, ждала и плакала. И потом, когда уже стало темнеть, я увидела его наконец-то у калитки и сразу выскочила из дома. Юна осторожно сдвинула в сторону слабые повязки на груди, что за недоучка мотал, и посмотрела на рану. Потом, едва сдерживая подступающую тошноту, накрыла грудь Тима ладонью и зажмурила глаза. «Те двое, видать, давно шли за ним. Один замахнулся ножом, я закричала, и Тим повернул голову». Анита немного мешала сосредоточиться, но Юне не хотелось её прерывать — Видно было, что несчастной надо выговориться. Зажмурившись покрепче, Юна вздохнула и постаралась освободить разум от лишних мыслей. Тонкие серебряные нити, которые могла видеть только она сама своим внутренним взором, потянулись от её пальцев к разорванной окровавленной плоти. Тим махнул рукой, пытался защититься, но тот саданул ему по плечу, а потом в грудь сразу вытащил нож и в живот, а второй хотел в спину, но Тим упал. Серебряные нити аккуратно штопали рану, а юна глубоко дышала, собирая новые силы. Повреждения оказались не такими ужасными, как когда-то у Кейдена — но если Кейдену она смогла прийти на помощь почти сразу, то здесь было потеряно слишком много драгоценного времени. Те двое увидели меня и убежали, а я всё кричала, что они убили его, а он и правда не двигался, юнка, совсем не двигался, и вроде не дышал даже. Хозяйка позвала соседей, мы перенесли его в дом, побежали за лекарем. Когда Юна поняла, что ещё немного и упадёт, собственных сил почти не осталось. Она потянулась сознанием ко всему, что окружает. «Помогите!» От каждого дерева за окном, от каждого кустика и травинки, от всех, кто откликнулся на зов, устремились к её рукам тонкие невидимые нити — «Лекарь сказал, до утра не доживёт, но он ещё жив, понимаешь, он жив. Не хочу верить, я же ребёночка жду, а Тим не знает». Юна открыла глаза, моргнула и посмотрела на раны. Их не было. Только нежная розовая кожа и такой же нежный румянец на щеках её друга, который совсем недавно был мертвенно-бледен. Она вымученно улыбнулась. «Теперь поправится». «Всё будет хорошо», — пробормотала она, оборачиваясь к Аните. «Он сейчас поспит и будет спать до завтра не меньше. Но когда очнётся, с ним всё будет хорошо». Анита подняла голову, явно не понимая, что это значит, а потом встала и медленно крошечными шажками направилась к кровати. Когда увидела Тима, вскрикнула и тут же закрыла рот ладонью. «Всё будет хорошо», — устала, — повторила Юна. Анита упала перед ней на колени и заплакала. Юна с нежностью провела рукой по её волосам, не мешая благодарить и осознавая, как это важно сейчас для самой Аниты. «Тим будет так рад ребёночку», — бормотала она. «Только ты береги себя, всё наладится, вот увидишь!» Анита ещё всхлипывала, когда Юна встала на ноги. «Мне пора», — объяснила она. «Я очень плохо поступила, ушла, не предупредив, и человек, которого я люблю, сейчас волнуется». «Я провожу», — кивнула Анита. Они вместе дошли до калитки и обнялись на прощание. Старушка-хозяйка стояла в дверях дома, махала платочком, время от времени утирая им слёзы. «Тим часто вспоминал тебя», — сказала вдруг Анита. «Говорил, что ты живёшь теперь во дворце и что тебя полюбил сам король. Я тоже его люблю», — улыбнулась Юна, хватаясь одной рукой за столбик изгороди. «Всё-таки устала, ноги уже не держат. Сейчас бы прилечь». «Ещё Тимми рассказывал, что встретил тебя на улице, тут недалеко, а ты была с этим, как его, с графом». «Да, верно». «Тим так жалел, что не успел сказать важное», — взволнованно продолжала Анита. «И что ты зря думаешь, будто его величество убил тётку Мервену, не убивал он». «Потому что, когда вы выехали со двора, тётка была жива, и ты можешь спросить это хоть у этого самого графа, пусть подтвердит». Тимми говорит, что граф последним вышел из дома, а значит, точно видел, что тётка Мервена была жива. В деревне болтают, её бродяги задушили, на шее даже след от верёвки остался. Юна закусила губу, чувствуя себя совершенно вымотанной и с трудом понимая слова Аниты. С того самого момента, когда стало ясно, что Тиму нужна помощь, ни о чём другом думать она не могла. И в голове билась единственная мысль — только бы успеть. Сейчас жизни друга не угрожала опасность, однако Юна настолько исчерпала силы, что снова не могла ни о чём думать. Потом. Всё потом. Просто чуточку позже. Да. Позже она обязательно поговорит с Редриком и объяснит, как он неправ. А ещё вернётся в оранжерею и поговорит с Фиалкой. Но в первую очередь надо вернуться к Кейдену. Она обнимет его и попросит прощения, что ушла, не предупредив. И Кейден, конечно, поймёт, ведь выбора у неё не было. «Спасибо», — вздохнула Юна, приложив ладонь к лбу. Я теперь и сама знаю, что его величество тётушку не убивал. Пойду. А то он, конечно, уже ищет меня и сильно переживает. Завтра я забегу ещё разок вас проведать, хорошо?» Анита снова расплакалась, и Юна поспешно обняла её. Наконец, попрощавшись, она вышла на улицу. На противоположной стороне, заложив руки за спину, прохаживался Редрик. Увидел её и сразу подошёл. «Ты долго?» — сказал он. «Исцеление — это всегда долго», — объяснила Юна. Редрик бросил на неё ошеломлённый взгляд. «Исцеление? Какое исцеление? Ты что, мёртвых поднимаешь?» «Мёртвого бы не подняла», — Юна нахмурилась. «Но я же знала, что он не умер, поэтому так спешила. Он мой близкий друг, и я бы почувствовала его смерть, а я её не чувствовала». «И значит, была надежда». Она устало улыбнулась. «Теперь Тим точно поправится». Взгляд Редрика стал задумчивым. Он обернулся и посмотрел на ветхий домик, жилище Тима и Аниты. «Мне надо скорее во дворец», — добавила Юна. «Во дворец?» Рик снова посмотрел на неё и скрипнул зубами. «Я считаю, тебе туда не надо». «Перестань!» — пробормотала она. Ей совсем не нравилось, что Редрик так настроен против Кейдена, но спорить с ним по-прежнему не было сил. «Ладно, как хочешь», — фыркнул Редрик. «Правда, экипаж мы отпустили, а зря. Теперь ничего не поделаешь, придётся идти пешком. Если повезёт, встретим по дороге новый». Юна измученно кивнула и зашагала вперёд. Она хотела к Кейдену. Сейчас так важно было поскорее вернуться к Кейдену. Ох, только бы он не подумал, что она сбежала. Опять. Рик догнал её и пошёл рядом. «Моё предложение в силе», — тихо сказал он. «Мы можем уехать вместе». «Нет», — Юна покачала головой. «Я люблю его. Я знаю, что он не убивал мою тётю, и я уверена, что смогу его переубедить. Он разрешит тебе вернуться». «Смешно», — хмыкнул Редрик. «Вернуться Его Величество разрешит мне разве что на мою собственную казнь». «Ты не прав», — расстроенно проговорила она. Рик ничего не ответил. Они как раз добрались до того самого трактира — Юна покосилась на знакомую вывеску «Две дороги». Как же кружится голова. «Итак, это твое окончательное решение?» — спросил он. «Или все-таки поедешь со мной?» Юна вдруг обратила внимание, что в руках Рик держит свернутый в четверо белый носовой платок, и удивилась, когда он успел достать его. «Не поеду», — твердо ответила она. Редрик быстро шагнул к ней, обнял одной рукой и прижал к себе. Юна дёрнулась, едва слышно вскрикнула, но в ту же секунду крепкая мужская ладонь метнулась к её лицу, а в нос ударил резкий, совершенно невыносимый запах. Юна снова задёргалась, но в глазах начало темнеть. В последнюю секунду, прежде чем провалиться в забытьё, она успела почувствовать, что Рик... Подхватил её на руки.